«Да говори быстрее, не тяни!» — вскричала Даша. «Всю душу мне вымотал!» «Значит, он скачал эти кадры с камеры слежения, а потом послал их себе по электронной почте, и есть вероятность, что он так и оставил их на сервере. Никуда информация оттуда не денется?» «И что?» — спросила Даша. «А то, что можно попробовать по его адресу проверить электронную почту. Возможно, кадры еще там...» «Когда мы получим в руки мощнейшее средство, как приструнить водопятого? У вас в квартире компьютера, конечно, нет?» Презрительно спросил ее Саша. Даша виновата развела руками. «Значит так, он засобирался. Я завтра на работе все узнаю. У нас мощнейшая база данных. А ты запрись на все замки, никому не открывай. Я тебе завтра позвоню». «Сашенька», — Даша молитвенно сложила на груди руки, — «ты...» «Компьютерный гений!» «Да ладно!» — он засмущался. «Может, я и не прав?» «Ну, мне пора!» Она знала, что если она попросит, он без колебаний останется ночевать, причем без всяких задних мыслей. Но она решила не искушать судьбу, а вдруг Игорь заявится ночью. Не хватало еще шумного скандала с мордобоем. Игорь в таком состоянии, что ему ничего не докажешь». И вообще пора самой о себе позаботиться. Даша осторожно открыла дверь и выглянула на лестницу. Площадка была пуста, но за соседской дверью раздалось гавканье. Даша отмахнулась в возникшей в уме картины. Белла леонидна и Кокер подсматривают в глазок по очереди, отпихивая друг друга. А, наплевать. Но все же она постеснялась поцеловать Сашу на прощанье. На ночь Даша повесила изнутри на ручке двери сетку стеклянных бутылок, две трехлитровые банки поставила прямо на пол в коридоре, а над дверью подвесила пустое ведро. Понадеялась на сигнализацию. Легла и уснула сразу же, так была утомлена. Разбудил Дашу поздним утром телефонный звонок. С она бросилась в гостиную, споткнувшись в коридоре о банку, ушибла ногу и зло крихнула в трубку. «Я слушаю, Саша, ты...» — Это я, — услышала она в трубке спокойный, чуть насмешливый голос Аллы. Насколько я помню, мужа твоего зовут Игорь. Что, уже нашла замену? — Да нет, это... так... родственник, — отговорилась Даша. — Так мы идем в ломбард? Или тебе деньги больше не нужны? — Как не нужны? Еще как нужны, — вспомнила Даша, — ну я тут... — Ты с перепоя, что ли, — уточнила Алла. «Да ты говори, не стесняйся, всякое бывает!» «Можно считать, что так», — решила ответить Даша, «потому что все тело нестерпимо ныло, как будто вчера по нему проехался асфальтовый каток». «Слушай, приезжай ко мне, а?» — взмолилась она. «Я пока хоть в себя приду!» Алла покладисто согласилась. Видно, и впрямь нечего было делать в выходной день. Даша наскоро прибралась в квартире, Посмотрела на часы и убедилась, что время за полдень Так что о завтраке можно и не беспокоиться, а переходить прямо к ленчу. Даша снова произвела ревизию холодильника и, к своему приятному удивлению, обнаружила там в самом углу морозилки пачку свиных отбивных, целых шесть штук, а также пакет мороженого картофеля. Помидоры и огурцы еще оставались в нижнем ящике. Чудно! Даша повеселела. — Можно приготовить приличный ленч? — «Потому что кроме Аллы придет, наверное, Саша, а он с работы, а мужчину нужно кормить». Через час все было готово. Отбивные аппетитно шкварчали на сковороде, нарезанные овощи в холодильнике дожидались заправки. Даша летала по дому, распихивая вещи и напивая, и на звонок открыл не спрашивая, забыла о вчерашних неприятностях начисто. Но вместо Аллы... На пороге стоял участковый Иван Васильевич. Увидев Дашу в одной футболке с наспех заколтыми волосами и босиком, он несколько прибалдел. «Ой!» — растерялась она. «Это вы, Иван Васильевич?» «А вы опять не спрашиваете, дверь отворяете!» — воршливо начал участковый. «А потом все жалуетесь!» — Да я я подругу жду, — оправдывалась Даша, — поэтому и открыла. А вы, Иван Васильевич, ко мне по делу или как? — По делу, — сухо сказал участковый. — Из отделения вам звонили. Никак дома застать не могут.